На следующий день Яна навестил Шиаду. Он вынул из портфеля книжечку и положил ее на одеяло. — На, читай. Это самая последняя новинка с ультрасовременным сыщиком, логическим автоматом, родственником намагниченной мыши Шеннона и черепахи Вальтера. — Очень занятно! — Шиаду подмигнул. Но я еще принес новости, еще совсем горячие. Вчера играл с Фентоном в карты, проиграл ему немножко, но кое-что выведал. Новости были действительно замечательные. После покушения на Яна Фентон решил форсировать расследование. Он арестовал всех телохранителей старика, нажал на них и сразу же получил любопытные показания. «Индус рай!» заявил, что секретарь Лян время от времени заставлял его отвозить пакеты с марихуаной и героином одному филиппинцу, живущему в Абердине. Амалаец Азиз показал, что он в ту ночь несколько раз пил чай из термоса и чувствовал себя нормально. Но, сделав несколько глотков около двух часов ночи, вдруг захотел спать и вскоре заснул. Незадолго до этого в спальню телохранителей заходил Лян и крутился возле столика, на котором стоял термос. Таким образом выяснилось, что Лян причастен к торговле наркотиками и что он, вероятно, подсыпал что-то в чай и усыпил Азиза. — Значит, господин Фентон стал собирать показания против Ляна? — спросил Ян. — Да, Лян, вероятно, доживает последние дни на воле. Ян неосторожно шевельнулся и простонал от боли. «А как Вэй Джи-ду?» сказал, что Вэй был очень встревожен вызовом Лю-малыша в полицию. Оказывается, кто-то сообщил полиции о том, что мальчик опознал Вэя. Фентон самолично допрашивал Лю-малыша. «И что же решил?» Фэнтон считает, что одного заявления мальчишки недостаточно. Вот если еще кто-нибудь даст показания на Вэя, тогда другое дело. К тебе приезжали из полиции? Приезжал помощник инспектора, но я ему ничего не сказал о Вэйджи Ду. Шиаду поднял одну бровь. Почему? Надо проверить. Лю малыш мог ошибиться или наврать. Ян пристально посмотрел на Шиаду. «А вы не знаете, где был господин Вэй, когда выстрелили в меня?» «Могу сказать точно. Он сам рассказал мне обо всем. После того, как он прогнал тебя, ему позвонили от имени одного приятеля и попросили скорей прийти на пристань к пароходу Ингрид Бергман, получить интересующие его журналы и книги. Он пошел на пристань, но парохода с таким названием не нашел и вернулся в гостиницу» и узнал, что тебя подстрелили. «Значит, его не было в гостинице?» Голос Яна дрогнул. «Когда в меня выстрелили?» «Нет, не было». шаду стал разглядывать свои слегка накрашенные ногти. «В общем, мне кажется, что дело теперь пойдет быстро». «Начинается самое интересное!» Ян простонал сквозь зубы, и ударил кулаком по подушке. «А я тут валяюсь!» Шиадо улыбнулся уголками губ. «Виновата не подушка, а тот, кто хотел убить тебя. Скорее поправляйся и примись за него». К вечеру у Яна поднялась температура. К нему перестали пускать. Ему запретили подходить к телефону в коридоре и читать книги. Температура стала нормальной только к концу недели. С головы и плеча сняли бинты На виске остался шрам. В воскресенье утром явился Джу. Он был явно взволнован. «Большие дела начинаются», — сообщил он. «Неделю тому назад в сопровождении военного судна пришел пароход из Тайбея. Была начата срочная погрузка, и чанкайшистские надсмотрщики вовсю понукали грузчиков. Потом вдруг придрались к троим и увели на военное судно». Грузчики потребовали освобождения товарищей и бросили работу. Тогда английская полиция очистила пристань от грузчиков. С Чанкайшисского судна спустили кули, чтобы продолжать погрузку. Мы решили начать общую забастовку докеров. Команды местных пароходов заявили, что поддержат нас. А ваши мастерские? Уже присоединились. На всех доках вчера прекратили работу. Они задавят вас. Привезут сюда штрейкбрехеров из Тайваня и Южной Кореи. Недопустим. допустим. У гонконгских рабочих имеются старые революционные традиции. В 1925 году стачка докеров и моряков продолжалась целых 16 месяцев. Весь порт замер, и империалисты потерпели колоссальные убытки. Ты, наверное, опять будешь командовать пикетами? Нет. Меня выбрали в стачечный комитет, буду министром финансов. А Хуан? Он будет выпускать наш бюллетень. Нашли типографию? Пока нет. Придется на ротаторе. Вот если б ты был здоров, ты набрал бы добровольцев среди учеников-наборщиков, ты знаешь многих. Я скоро выйду. Джу оглядел Яна. Вид у тебя неважный, и шрам останется навсегда. Он подсокал языком. Вот это плохо. Портит внешность? Ян повернул голову. Я буду девицам показывать себя с этой стороны. Пока ты будешь таким заморышем, никакая девица не взглянет на тебя ни с какой стороны. Но дело не в них. Шрам — это особая примета, случай чего очень помешает. Да, кстати, знаешь, кого привезли вчера ночью к вам в больницу? Лян Баомина. Секретаря-старика. Ему раздробили башку. Ян приоткрыл рот. Потом с трудом глотнул воздух. — Поймали убийцу? — Нет. Он набросился в темноте на Ляна, ударил чем-то острым по голове и удрал. Но прохожие заметили, что на нем была гавайская рубашка с крупными узорами. — Где это было? — Около здания... «Экстон Хаус» на Даддл-стрит. Лян умер? Пока жив. Но положение, наверное, безнадежное. Интересно то, что в Эджиду весь вечер не было в гостинице. Он вернулся спустя час после покушения. На нем была гавайская рубашка с крупными узорами, и вся залита кровью. Ян лежал некоторое время неподвижно, и, смотря в потолок, потом тихо заговорил. Значит, Лю малыш не соврал. Он видел Вэя в коридоре, и, очевидно, Вэй был связан с Ляном, а теперь узнал, что того вот-вот схватят, и решил убрать Ляна, чтобы тот не выдал его. Теперь все понятно. На следующее утро к Яну зашел в Шиаду, и сообщил, что жизнь Ляна вне опасности. Его ударили сзади по голове кастетом, но не проломили череп, а только рассекли кожу. Как только к нему вернулось сознание, его допросил сам Фэнтон. Лян заявил, что в темноте он не смог разглядеть нападавшего, но кажется, это был Вэй Джи судя по росту и фигуре. — А Вэя не допрашивали? — спросил Ян. «Пока нет», — Шиаду прищурился. «Очевидно, Фэнтон хочет собрать все данные и одним ударом накаутировать Вэя». «Теперь мне стало все понятно», — медленно заговорил Ян, как будто размышляя вслух. «С самого начала он говорил мне, что дело совсем неинтересное, ничего у нас не выйдет, и уверял, что это не убийство». Потом стал уверять, что никакого потайного хранилища бумаг нет. А как только я узнал, что в ту ночь дверь в номер старика была открыта, мне было прислано угрожающее письмо. А когда я стал выяснять кое-что насчет Ляна, в меня полетел камень. И затем Вэй стал уговаривать меня отойти от дела. А после того, как я спросил Вэя, был ли он в ту ночь в коридоре, мне позвонили по телефону, Вызвали на пристань и чуть не убили. Затем, когда выяснилось, что Ляна должны арестовать с минуты на минуту, на него нападает человек, у которого такой же рост, такая же фигура и такая же рубашка, как у Вэй Эджи И еще я вспомнил, когда мы проверяли с ним, пропускает ли железная дверь звуки, я просунул руку, чтобы схватить его, а он, всегда такой сдержанный и спокойный, вдруг закричал во весь голос. Теперь мне понятно, почему он так испугался. Очевидно, это напомнило ему ту ночь. В общем, получается полная картина. Все ясно. Вэй Ду, несомненно причастен к убийству и похищению трупа. Интересно, что он будет говорить на допросе. А меня интересует, что скажет Вэй о закрытой изнутри комнате. Как все-таки проникли в нее... «Подтвердится ли мое предположение?» Шиаду покачал головой. «Как жалко, что приходится уезжать. Развязка произойдет без меня». «Выезжаете из Гонконга?» «Да, далеко и надолго. Ну, прощай. Мне надо зайти еще к одному знакомому в другом корпусе». Шиаду провел рукой по голове Яна. От души желаю тебе счастья, чтобы ты стал знаменитым сыщиком. Скорее поправляйся. Вэя, наверное, арестует в ближайшие дни. Спасибо за вашу доброту ко мне, за то, что приходили ко мне. И за книжку, — сказал Ян глухим голосом и опустил глаза. Потом вытер их рукавом рубашки на следующее утро ровно в одиннадцать часов яну позвонила госпожа сюй наложница хозяина гостиницы и затараторила вэйджи ду сегодня рано утром поехал провожать господина шааду в аэропорт и больше не вернулся убежал куда то «Полиция уже была у нас, всех допросила. А хозяин приказывает тебе, ты должен как можно скорее выздороветь и подробно рассказать нам, как ты раскрыл преступника. Господин Фэнтон сказал, что ты первым стал подозревать В. Джи Ду, что у тебя нюх. Хозяин просит главного врача, чтобы тебя не держали долго в больнице». Проговорив все это одним духом, она положила трубку. Ян, пошатываясь, дотащился до кровати, упал на нее и уткнулся в подушку.